Он прекрасно знал, что сейчас творится в Роланде. На жестокое вторжение в Нельфо, показное резня невинных людей, обьётся сопротивление соседних стран, и они сдадутся Роланду без боя. Это и был самый быстрый и безболезненный путь окончить войну, так пожалуй, считал Сён. Хотя он ненавидел войны, ненавидел, когда гибнут и страдают люди, Сён всё же пошёл на это. Райнер тоже понимал, что война это была необходима, пускай всем сердцем её не желал. Но на континенте Менолис яростно разгорается пламя борьбы, и потому Роландский король должен был выбирать. Но почему бы не дать нэльфинам немного времени? Вот для чего Райнуру был нужен Клаус. То, что происходит сейчас в несчастной империи, погубит и нэльфуй Роланд. Быструю капитуляцию, на которую все так рассчитывали, уже обещал мудрый нэльфийский монарх Грит нэльфийский. Он предлагал свою голову и заключение под стражу принца Сторнелла, если в обмен на это Роланд пощадит нельфийцев. Но не успел он капитулировать официально, как эгоист Сторнелл взбесился, убил собственного отца, Грида, послал 10 тысяч солдат на верную смерть только для того, чтобы задержать Роландскую армию и выиграть время спастись. Оставшиеся 68 тысяч военнослужащих он повёл грабить и убивать собственный народ, Никто не мог предположить такого сценария. Война продолжится, пока глупого Стернела не убьют. Роланн сотряс города, убьёт всех солдат, обезглавит Нельфа и покажет это всему миру, потому что Нельфа никогда не сдастся ни убережёт себя. Но вот он, проблеск надежды в этом тёмном деле, то ли нельфийский, бастард, внебрачный сын Стернела. Протянувший руку помощи совершенно чуждым ему, Райнеру и Феррис год назад, добрый и милый парень, и, конечно, Туали был более популярен в народе, чем его отец. Он вышел из тени и увёл 10 тысяч нельфийских солдат от схватки с Роландом, и последний был рад этому. Потому что с появлением Туали первоначальный план Роланда о быстром прекращении войны вновь стал актуален, умный Туали решит создать позиции ради своих людей. А хитрый Роланд предложит ему свергнуть с нельфийского трона тупого Старнелла, чтобы официально стать наследником престола. И Туалли непременно согласится. Но всё же загвоздка была в том, что под началом Туалли лишь 10 тысяч человек, тогда как армия Старнелла превосходит их в 7 раз. Если хоть мизерный шанс победить. Да и потом, даже если всё выйдет удачно, Туалли всё равно казнят. И более того, Туалли примет это беспрекословно, улыбаясь. И раз нет никакого способа спастись, то остаётся только кричать от бессилия или или заключить сделку с Клаусом. Она позволит спасти больше людей. Райнер пойдёт и захватит принца Стернела один, и даст возможность Столе тем временем бежать из страны, пока ситуация не достигнет своего апогея. Чтобы достичь всего этого, ему нужно время. Но не мог же Райнер разболтать Клому о своих планах. Ты можешь вернуться в тыл к Сйону. оставив здесь войска, спрашивал Райнер. Понимаю, взглянул на него фельдмаршал, в этой фразе угадывая смысл появления Люта. Пытаешься выиграть время. Но почему ты поддерживаешь эльфов? Здесь нечего, ту а ли мой друг, перебил его Мак. А своих друзей я не предаю. Звучит просто душно. Что скажешь? лёгкой, но не насмешливой улыбкой ответил ему Клаус. Ты согласен? «Однако это означает, что я сотрудничаю с вами, помогаю спасти друга. Собираетесь выкрасть Торнелла и привезти его ко мне?» «Верно», – кивнул Райнер, и Клаус рассмеялся. «Ах, это вовсе не нужно. Мы и сами могли это осуществить. Убить Торнелла и казнить Толли. Вот только смерть Толли – принципиальный вопрос. Он должен умереть, чтобы это видели соседние Империи. Роланд не из тех трусливых держав, которые оставляют в живых королей лишь потому, что у них целая армия. Значит, это точка зрения Сиона? Точно. Сион не такой, как ты. Жертвовать сотнями жизней ради всего одной он не станет. Он верно говорит, думал Райнер. Путь, выбранный Сионом, гораздо более лоялен. Но это вовсе не значит, что они последуют ему. Ведь этот путь исчастливит далеко не всех. По крайней мере, если Туали погибнет, Райнеру будет очень грустно. Да и не только Райнеро, то ли знали и любили в Нельфе, и убить человека, которого поддерживает народ, для Роланда, который намеревался починить себе Нельфа, не самый выгодный вариант. Предположим, что и выгодный, чтобы задавить Нельфов, поселить страх в соседних государствах и в дальнейшем захватить их, этот выбор, сделанный осталом, может быть правильным, но разве есть необходимость в такой спешке? Ни к чему Гораздо лучше немного подождать и нащупать тропу, которая никому не навредит. «Какой глупый я!» «Думаю, такие наивные мысли!» Пробормотал он югу, повернувшись в ту сторону, где далеко-далеко был Роланд, был Сион. «Что?» Не расслышал Клаус, но Райнер уже спокойно обернулся к нему. «Стало быть, ты собираешься отказаться от моего предложения?» «Давай на слов! Давай уже продолжим бой!» «Вот я и говорю!» «Если мы продолжим, тебе будет не так уж и хорошо». «Я уверен...» Снова улыбался Клаус. «Что преодолею твоё Кури, а ты умрёшь?» Услышав столь страшные слова, Рейнер задумался. «Да и я... Хм... Думаю, смогу побороть твоего дракона». «Да не может быть! Я серьёзно. Но шансы, что Кури промахнётся, минимальны. Мы не узнаем, пока не попробуем». А если мы попробуем, то всё для нас закончится. И потом, а что станет с Шуссом? Он по-прежнему заложник. Ты наивный сопляк, сможешь поднять руку на невинного человека? А, кривохмыльный Соррейнер. Задел за живое. Но разве стал бы ты бороться с таким остервенением против простого соплика? Или ты думаешь, что наивная деревенщина вроде меня станет для тебя угрозой в будущем? Нет, кисло произнёс Клаус. Я так не думаю. Ну, понятно. Тогда, может, выслушаешь меня до конца? То, что я тебе скажу, для тебя не несёт никакой угрозы. И если ты великодушно согласишься выслушать, я буду очень рад. С минуту Клаус раздумывал, а затем прикрыл один глаз. Исчезне проклятая арфа, и дракон, готовившийся укусить Рейнера в шею, испарился, как и остальные драконы Клауса, тот упал с дерева. Феррис позвал Рейнера Но девушка уже неслась к нему, волоча шурс со за собой. Эй-эй, оставь шурса, крикнул Клаус, протягивая к ней руку. Не мешай, огрызнулась Феррис, неуловимым движением выхватывая из ножен меч. Вау! Клаус едва уклонился от лезвия и схватил шурса за голову. Тут же он подхватил с земли упавшую ветку и откнул ею Феррис. Хм. Те вмиг увернулись от ветки, но Клаус уже тянул помощника к себе. И рисовал светящуюся магическую надпись. Мечница, однако, взревела и развеяла символы одним взмахом своего оружия. "Довольно, Феррист. Сейчас же иди сюда", произнёс Райнер вновь. И девушка тут же отскочила, спрыгнула на дерево и приземлилась на ветку рядом с нопарником. "Этот огниголовой, он стал гораздо сильнее с прошлого раза". Лицо её было недовольным. "А? И ты тоже сражалась с ним раньше?" «Да. Три года назад, по приказу Сиона, насколько я помню». «Вот оно что. Ты победила? Бои прервали. А сейчас ты бы победила?» С интересом Ферри склонила голову на бок и улыбнулась незаметной никому, кроме Рейнера, улыбкой. «Но теперь, когда мы оба здесь, он не будет затевать драки». Заметила она. Кивнув и тонко улыбнувшись, Люд взглянул на Клауса. «Теперь-то ты готов слушать?» Что теперь у тебя? Ну, ситуация не изменилась. Против нас обоих ты не выстоишь. Сколько бы козрёй у тебя в рукаве не было припрятано, поэтому убивать тебя нет смысла. Так что будешь слушать то, что я скажу. А если я откажусь, тогда мы с Феррес сделаем в тебе пару сквозных отверстий, и я буду на шёптать мой план тебе на ушко. Какая досада, поморщился Клаус. Правда? Мы тебе наскучили? «Ох, как же вы оба мне надоели!» Говорил я Сиону, чтобы он не связывался с этим странным владельцем Альфа-Стигмы. «И кажется, у меня нет выбора. Говори. Слушать я не буду, предупреждаю честно. Но раз вы двое взяли верх надо мной, я постою, коль вы так желаете. И этого достаточно, но всё-таки послушай. Всё равно ничего не изменится». Покачал головой Клаус. Всё шло так, как планировал Райнер. «Что ж, Клаус... Насколько я знаю, Сейон хочет показать миру мощь Роланда. Я сказал, что я постою. Я раздражённо гавкнул тот. Но я же не соглашался отвечать на твой вопрос. Это само собой разумелось. Продолжай. Другими словами, Райнер пожал плечами. Ты любой ценой обязан добиться успеха в войне с эльфами. Ты обязан уничтожить эльфов, чтобы другие страны колебались в страхе и ужасе, и чтобы они и помыслить не могли сопротивляться Роланду. Однако, если вдруг в самый разгар срастей пойдут слухи, что армия Роландо сокрушена, что будешь делать? Филдмаршал скинул на собеседника проницательный взгляд. Что за шутки? На юге Менолеса больше не осталось державы, которая могла бы пойти против Роландо. Ты прав. Да, он был прав. Ни нельф, ни союзница Роландо Руна, ни кослак севера от них не могли продемонстрировать столь мощные силы, какая была у Роландо. Роландом правит прекрасный король, который не сойдёт с пути, не помедлит и который к тому же обладает блестящим умом, король, который не ошибается. Потому-то его и прозвали королём-героем. Спаситель страны Сион остал никогда не прекратит движения вперёд, и пока он король, с Роландом по чести могущество не сравнится ни одна южная страна. Но всё же, тем не менее, откуда у Роланда силы, чтобы сражаться с Нельфа и Руной одновременно? Хотя верно, Возможно, такие силы у него есть. Но когда страна вынуждена воевать с обеими соседками, тогда же она вынуждена решать с ними совершенно противоположные вопросы. И тогда будет много жертв. Чтобы стать верховным правителем Юга в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями, иначе говоря, план Сиона пошатнётся, если придётся воевать с Нельфой и Руной разом. Думаю, что Сион хочет влить силы обеих в роландские войска. Я прав? Вот тут-то до Клауса и дошло, что задумал Райнер. И он злобно прошипел. «Будь ты проклят! Ты спровоцируешь Руну начать войну с Роландом!» И Райнер радостно улыбнулся. «Нет, я сделаю кое-что похуже». Судя по тому, что планировал Люд, Роланд ждала Большая Задница, а также и Нельфу, и Руну. «Вы же до сих пор не знаете, куда девались туали с солдатами!» «Так это ты их увел!» Сердито сверкал глазами Рыжий. Можно сказать, что да. И чего ты, мать твою, добиваешься? Ну, в самом деле, чего сразу так ты? А лучше бы тебя не вмешиваться, или я убью тебя. Нас всё ещё двое, а ты один. И без того аллые глаза Клауса были исполнены кровавой ненависти, но Райнер старался выглядеть равнодушным. Теперь Клаус был у него в руках.